«Явился!» — неприятным резгливым голосом осведомилась хозяйка и продолжила, не дожидаясь ответа. «В общем, так, Валерий, думай себе, что хочешь, но чтобы до пятницы нашел квартиру, ко мне брат из Бухары приезжает с женой и племянницами, так что сам понимаешь, откуда» переспросил Валерий, сбитый с толку неожиданным оборотом дела. «Откуда? Иступнений отрезала Ирина. Там славянам проходу не дают, а у него две дочки на выданье. Ни работы, ни учебы, даже квартиру не может продать. Что ему чужая приму, как родных? А ты давай съезжай. Извини, если что не так. Найдешь себе жилье». «Не ребенок малый, поди!» Ирина отступила на шаг, видимо, собираясь уходить. При этом полы шубы разошлись, продемонстрировав глубокий разрез ночной сорочки и весьма привлекательные на вид ноги. Впрочем, Протасов туда совсем не смотрел. «Как брат про он. А мы, Ирка, мы так не договаривались!» Очевидно, это были не те слова, но единственные, которые он подобрал. Мы с тобой носы повсюду совать тоже не договаривались, повысила голос квартирная хозяйка. Понял меня? Вот он, она ткнула в вовчика, и тут скукожился под ним, как облитый керосином кактус. По всему селу рыщет, вынюхивает, вы выспрашивает. Как кровь, честное слово. Люди смеются. Говорят, Ирина, мол, сексотов постояльцами приютила. Да мы, попробовал возразить протасов, но хозяйка не была настроена к диалогу. «Подыскивай жилье, Валерий!» — сказала она с непреклонной решимостью. «И хватит к детям моим цепляться! Кто был ваш дед? Кто был ваш дед? Что ты пристал, как банный лист, к сраке?» Последняя, очевидно, относилась к Вовчику. Ирина буквально испепеляла Волыну полными слез глазами. Вовчик под этим напором потупился. Они, сиротки, несчастные. Батька на тюрьме сгинул. Мамочка моя дорогая померла. В горле у квартины хозяйки заклокотали. Последние слова она прокричала через рыдание. «Деда ихню, изверги убили, а ты все в душу лезешь, все лезешь грязными лапищами, и по рукам дать некому, некому за сироток заступиться!» Хлопнула дверь. Какое-то время земы слышали удаляющиеся шаги под аккомпанемент надрымного плача. Потом вдалеке снова грохнула дверь. Повисла крабовая тишина. «Ну...» Чускаешь скажешь, прошептал Волына. «Как тебе расклад?» «Может, оно и к лучшему», — подумав, Парабар мотал Паратасов, а потом неожиданно повысил голос. «Мне до неё дело дела нету. Пускай тут, ё-моё, хоть в урдалаки по пагусту бегают, или в храбах летают, да пополам земля, Вовка, пуфик!» «Да лампочки, блин! У меня сделка на три миллиона в натуре! У меня так говно!» Валерий замешкался, не подобравший слов. «Хорошее, съезжаем к бедниной бабушке! Все! Баста!» Он прошелся по комнате, видимо, чтобы успокоить нервы. Валына следил за его маневрами вращая головой то направо то налево как ракетная установка сопровождающая воздушную цель хрена что тачки нет шмотки забрать опять блин к эдику на поклон идти тачка есть сказал Валына. триста баксов и наш что за тачка сразу заинтересовался протасов краденая блин А то ухмыльнулся Вовчик, готовый обсуждать все, что угодно, а лишь бы не касаться больше хозяйки и ее загадочного папани-вордалака. Тут один рогомет. Слово «рогомет» недавно появилось в лексиконе Волыны, сразу сделавшись одним из наиболее употребляемых эпитетов. А лайба предложила неплохую тройку. Бэху, что ли? Сам ты бэха, зёма. Я же не сказал трешку, я сказал тройку. «Жигули!» — догадался Протасов. «По-любому из зёма рогомёт башится, мол, тачка асфальт рвёт, брыква короче не точила». «Да уж!» — швыркнул Протасов. Рвет. Как же, блин, если в жопу барабусом толкать? Так задёшево отдаёт!» — Протасов почесал затылок. «Убитая тачка! Ну, не нулячая зёма, дряпаная немного!» «На крыше побывало», — сознанием дела предположил Протасов. «Стойки повело, в порт ударенное, значит, кузову торба», — резюмировал Протасов. «Справа от двери крылья новое, заступился за машину Волына, а движок, говорят, огонь в угоне?» «Похоже, Зёма», — дипломатично отвечал Вовщик. «Вполне может быть, документы вроде Кто продает? «Да тут один хорек, сосед Иркин!» Волына неопределенно махнул пятерней. «У него сват в органах или кул. Со что в площадке машина? Они тебе тачку сегодня впарят, а завтра в ней же и запакуют. Знаю я эти приколы мусорские», — сказал Протасов. Вопчик пожал плечами. «Хозяин барин Зюма. Никто не неволит. Хочешь — бери, не хочешь — не надо. По-любому». «Какого цвета?» — уточнил Валерий. Он колебался, и было отчего. «Желтая», — сказал Вовчик. Протасов вздохнул. у батя зеленая была, тройка. Он ее в семьдесят восьмом оторвал. Морская волна. Шик!» Валерий немного удивился резкости, с какой вывисовалась в памяти отцовская машина. Словно только что выбрался из салона. Круглая циферблаты приборной доски. Казались ультрамодными по тем временам, одетый в кожзаменитель салон, дышал по-особенному западным, болотым духом. Прямоугольные стопы не имели аналогов на дорогах, а 75 лошадей под капотом превращали красавицу Ладу в самый приемистый советский автомобиль. Если, конечно, правительственный зил не учитывать, так и то с его весом, еще бабка надвое сказала, дрюк. — решился Протасов. — А баблос? Не вопрос. Капуста есть, — заверил Валерий. — Убил кого-то зюма. — Ольке долганул, важно, — важно пояснил Протасов. — Вот наглый черт! — присвистнул Ловчик. — Бабу дрючит, а та еще и лавандос отсыпает. Заглохни — Заглохни! — посоветовал Протасов. Он действительно попросил займы, сославшись на дефицит оборотных средств. — Ольга дала почти без колебаний. — Сейчас не к спеху, — сказала она, расставаясь с зелеными купюрами, хранившимися на кухне в кофейной банке. — Я на лето откладываю. Хочу Богдасика на море вывезти, а то видишь, какой он у меня дохлый. — На море съездим? Не вопрос, — пообещал Протасов, и купюры исчезли в нагрудном кармане танкера. Да давай, Зёма, сходим, оценишь тачку, чтоб в долгий ящик не откладывать. Поздно уже, Протасов подавил его Давай, Сышу на утро, проспим тачку, предупредил Ловка, а расщелкались бы сразу и обмыли, чтоб все путем. Бахнуть не терпится, Протасов кряхтя поднялся на ноги. Он тоже был не против промочить горло. Хорошо бы, Валына потер ладони. — Ладно, Вовка, будь по-твоему. Накинув куртки, приятели тихонько вышли за дверь.